Глава 66 Николай 4.09 еще 3 часа и 51 минута до конца ночи вне закона. Николай стоял у мусорных контейнеров студенческого общежития и чесал бритую сторону головы. Облом. Здесь никого не было. Однако он был уверен, что за ним наблюдают. И прежде чем отправиться в логово льва, ему хотелось знать, кто сидит здесь в засаде. Ветер утих, снова стало душно, но по сравнению с жарой, стоявшей до ливня, 23 градуса оказались почти арктической температурой. Ник наслаждался прохладой, а с тех пор, как снял рубашку, его недавно наколотая татуировка уже не так сильно чесалась. Только неприятное ощущение, что за ним наблюдают, все еще липло, как мокрая футболка к его коже. Но местность была спокойной, как и полагалось району Далем в это время. Обычные студенты давно были дома, крутые еще не вернулись с вечеринок, а немногие богачи, которые могли позволить себе виллу, крепко спали, чтобы завтра снова быть в форме для очередного турнира по гольфу, катания на яхте по Ванзе, или чем там еще занимаются по воскресеньям те, у кого нет никаких забот. Возможно, какой-нибудь лабрадор, жертва селекции, скулил где-то, чтобы его вывели на прогулку вокруг квартала, но на улице не было даже собачников. Гарри, штрасса тянулась через весь кампус, безлюдная и тихая. Ну что же, он больше не мог терять здесь время». Николай направился обратно к Дэшу и решил, что нечего удивляться своей гиперчувствительности. Ночь была напряженной, а он уже давно не нюхал кокс. Наконец-то услышал он голос Дэша из опущенного окна, подойдя к машине. — Немедленно залезай обратно. — Идиот! Своим мором он всех соседей перебудет. Мы должны уехать, быстро! Ник покрутил пальцем у виска, потом указал на дом, в котором находилась квартира Джул. «Мы сейчас поднимемся на крышу». «Нет, ни за что. Иди сюда!» Николай наклонился к нему в машину. «Ты что, вдруг испугался?» Дэш похлопал по пассажирскому сиденью и посмотрел по сторонам. «Да и не нехило. Взгляни на это». Ожидая увидеть еще одно видео, которое хакер по имени Отц выложил на аккаунте Бена в Ютьюбе, Николай снова сел в машину. Но, к его удивлению, Дэш открыл на своем сотовом не YouTube, а страницу «Ахт-нахт». «Что там?» «Закрой дверь!» — приказал Дэш. И в его голосе и выражении лица было нечто абсолютно ему не свойственное. паника. Николай не мог его за это упрекать. Он тоже невольно вспотел, когда увидел короткое видео, которое показал ему Дэш. Изображение было нечетким, видео снято почти в полной темноте — Ветки вечно зеленого кустарника частично закрывали объектив, а от уличного фонаря было больше тени, чем света, и все равно. Ник сразу понял, что так всполошило Дэша. Ник узнал самого себя. Как он выходит из собственной машины, оглядывается и снимает рубашку, я так и знал, что мы не одни. «Давай уберемся отсюда!» — требовал Дэш. «Только потому, что нас тайно снимают?» «Потому что нас сейчас разорвут на кусочки!» Дэш зачитал текст, который был выложен под видео. «Хотите знать, где находится 10 миллионов?» «Бабло в этом фиате 5000 тысяч абарте под охраной двух мужчин. Одного вы видите на экране. Мой совет — забудьте Бена и Орецу. Заберите деньги прямо отсюда. В настоящий момент машина стоит на гаре штрассы 101 перед квартирой дочери Бена». «Вот засранец!» — подумал Николай — но не без восхищения своим новым соперникам. Этот тип, где бы он ни находился, изменил тактику и превратил охотников в жертв. Они появятся здесь в любой момент. Пост с точным адресом был опубликован пять минут назад. Только видео добавлено совсем недавно. «Окей, это может быть опасно», — согласился он с Дэшем, который уже включил передачу и завел мотор. Ник захлопнул дверь активировал центральную блокировку замков и нагнулся, чтобы открыть под ковриком отделение, в котором на всякий случай прятал маленький пистолет. Вот почему булыжник размером с кулак, влетевший в окно, попал в висок не ему, а Дэшу. Мотор «Феррари» достиг максимальной мощности на второй передаче после того, как потерявший сознание Дэш выдавил педаль газа. Николай поднял голову, попытался в последний момент ухватиться за руль, но тут услышал хлопок, такой громкий, словно кто-то выстрелил из пистолета прямо у его уха после столкновения с деревом на обочине. Его голова сначала мотнулась вперед, потом, отскочив от подушки безопасности, ударилась о подголовник, и, не успев понять, что в правый глаз ему впивается не раскаленная игла, а осколок разбившегося дисплея телефона Дэша, Ник потерял сознание.